Глава 16. Город оживал. Пусть мегаполис и находился в центре мира апокалипсиса, но он жил. Хрен знает как, но мертвым он не выглядел. Вот по улице машина проехала, в окнах загорался свет. Люди просыпались. Где-то вдалеке звучала канонада. Это за периметром вели бой с рогатами, которые пошли на приступ. «Мы идем?» — поинтересовалась Лина. «Время-то у нас сильно ограничено». «Идем», — ответил Егор, понимая, что девушка права, и время поджимает. «До пятна отсюда сотни метров чистой территории. Когда-то здесь стояли дома, но их снесли, чтобы держать под контролем максимально открытую площадь». Егор осмотрелся. Сейчас они под стеной в мертвой зоне. Он опустил взятого на руки Хима. «Давай, друг, принимай истинный облик», — попросил Раевский. «И уходи в скрытность. Не нужно, чтобы тебя видели. Догоняй нас. Нам спешить нужно». Каскад сделал первый шаг в сторону пятна, потом перешел на не слишком быстрый бег. Химерик догнал их на самом краю зоны отчуждения, до которой они добежали за 30 секунд. «Я здесь, странник!» Пришел мысленный посыл. Егор вздохнул и первым пересек границу пятна. «А теперь на форсаже!» – слух произнес он. «Идем одной группой. Если что, стреляем на ходу. В рубку не ввязываемся. Наша цель не зачистка. Наша цель – добежать, взять ключ и уйти. Пошли!» Скомандовал он, и что есть духу, стараясь только не слишком топать, рванул вперед. 15 секунд, 100 метров позади. Они вклиниваются между двух домов, в которых наверняка есть упыри, и хорошо, если спят, хотя, учитывая, как они топают, должны бы уже глазки открыть. Кроме того, то, что населяет территорию ключа, всегда в курсе о гостях. Но он странник, Лина привязана к нему, может, как с тенями выйдет. Просто пропустят его, он заберет серебряную звездочку, и упыри перемрут, получив покой. Егор на бегу обернулся, Лина неслась за ним, как привязанная. Хима видно не было, он точно где-то рядом, и маскировка ему сбрасывать рано. Они еще не покинули зону контроля снайперов, и их ведут через оптические прицелы, прикрывая. «Стрельнут они Химерика, как опасную зверушку, и тащи его на руках. А может и вообще убьют, а этого бы не хотелось». «Не убьют!» – пришел в его голову ответ Хима. Тот, как всегда, прислушивался к мыслям Егора. «Шкура у меня очень прочная. попортит, но не убьют. Я все же химера. Это хорошо. Справа». И точно из выбитого окна второго этажа прямо на них выскочило существо, напоминающее давешнего хамериона. Человеческая фигура, никаких волос, серая, скорее даже синюшняя кожа. Пасть длинная, большая. Вообще лицо вперед сильно удлинилось. Стало походить на звериную. Так кусать и рвать удобней. Зубы иглы. Егор даже не представлял, что может увидеть столько за такой короткий миг. И тут заработали винтовки и пулеметы. На тварь обрушился шквал огня. Да, они зашли далеко. Еще шагов 20, и нужно сворачивать к деловому центру, выходя из зоны ответственности стрелков. Но сейчас они отработали на пять с плюсом. Упырясь смело. Десятки пуль били в его тушку. Работало минимум три пулемета и несколько снайперов. Все крупным калибром. Да любой БТР вдруг шлаг бы превратился. А эта тварь только убралась обратно в дом. Подранная, но живая. «Сворачиваем!» – выкрикнул Раевский, понимая, что тишину можно уже не соблюдать. «Еще 150 метров, и мы у центрального входа. Плохо, что придется здание обогнуть». Прошла всего минута с того момента, как они покинули блокпост и вошли в зону отчуждения, но противник уже реагирует. За спиной снова перестрелка. Видимо, ребята засекли новую цель, но теперь они не помощники, для них нет позиций. Из окна дома, мимо которого они бежали, выпрыгнуло сразу двое упырей. Егор выстрелил на бегу короткой очередью. Да уж, отдача у автомата «двенашки» оказалась приличная, плечо сразу заныло. Но сейчас не до соплей. Из трех выстрелов попал только один. Результат освещения автомата сказался сразу. Пуля, угодившая в бедро, просто оторвала ногу. Что ж, этот противник выбыл из гонки. Второго походя сбил с ног Хим. Он рванул его зубами и понесся дальше. Егор видел, как хлещет кровь из раны на плече. А ведь твари крепкие, их двенашка не убивает. Но, видимо, от магического зверя защита помогала плохо. Стрельба за спиной стихла. Похоже, цели для снайперов и пулеметчиков, которые засели на вышках и крышах домов, не осталось. А значит, все. Они сами по себе. Здание делового центра, расположившееся во дворе, было уже совсем рядом. Восьмиэтажная коробка из стекла и бетона. Вход с другой стороны. Эх, надо было Ангелу предложить идти с другого блока. Так бы напрямки выскочили. Но чего теперь? Уж больно быстро все случилось. Тяжелые ботинки глухо били по черной траве, которая росла сквозь асфальт. Здесь вообще хватало растительности, только она вся была антрацитовой. И тут из-за угла делового центра, того самого, за которого надо свернуть, чтобы внутрь попасть, вылетела неслабая группа упырей. Их было с десяток, ловкие, быстрые, сильные. Они неслись навстречу, и расстояние в 40 метров сокращалось на глазах. «Огонь!» — выкрикнул Раевский. И на бегу, вскинув автомат, дал очередь в тройку. Потом еще одну и еще. Часть пуль ушла в пустоту. Поскольку после первых выстрелов некоторые упыри понеслись прыжками, взмывая вверх метра на три с половиной, другие же рассредоточились, но первые выстрелы оказались надиво удачными. Егор свалил сразу двоих, еще трое легли со второго захода, и тут из-за спины ударил автомат Лины. Она перевела огонь на очередь и дала сразу на пол магазина. Ствол, естественно, увело, и это спасло Раевскому жизнь. Один из упорей как раз взмыл воздух, отведя лапу, которая заканчивалась внушительными когтями для удара. И встретить его было нечем. Маленький магазин опустел, а пуля Лины как раз угодила мутанту в живот. Она не собиралась в него стрелять, просто ствол отдачи дачи содрала. Надо было пулемет зачаровывать. Мелькнула в голове шальная мысль. Мелькнула и исчезла. Заноза отличилась. Девушка умудрилась срезать сразу троих. Последних двух взял на себя Хим. Он сбил одного на землю и рванул зубами горла, Второго он заорканил за шею хвостом. А прокинуть не удалось. Сильна была тварь. Но смог удержать на месте. А тот по инерции рвался вперед, стараясь лапами разорвать хвост, душащий его. Егор бросил автомат, который повис стволом вниз. Толку от него, если магазин пустой. И рывком, освободив кинжал из ножен, поднырнул под удар лапы и всадил клинок в брюхо твари. И тот не подвел, упырь вздрогнул и стал иссыхать, словно мумия. Егор вернул оружие в ножны и трясущимися руками достал полный магазин. О том, чтобы бежать, и речи не шло. Две стычки со стрельбой наглухо сбили темп и дыхалку. И теперь он старался отдышаться и попасть в не слишком удобную шахту магазина. Удалось, лязгнул затвор, и вот он снова готов к бою. «Магазин, смени!» – скомандовал Егор, вертя башкой и ища угрозу. И никого вокруг, кроме трупов. Больше не было никаких упорей. За спиной лязгнул затвор. «Готово!» – доложилась Лина. «А, лихо я эту троицу!» «Лихо!» – согласился Егор. «Только это не результат умения, а чистая удача! Но результат есть результат! Все, пошли, не бежим, идем со стволами на изготовку и переведи огонь на тройки!» Он вскинул автомат, который себя зарекомендовал на пять с плюсом и тронулся к углу. Впереди бежал Хим, готовый грудью встретить врага. Но, как выяснилось, упыри для него не бог весть, какой противник. Надо было запустить его в пятно сразу. Он бы его зачистил к их выходу. Но кто ж знал? Дыхание успокоилось, и теперь стол не гулял, как безумный. «Чисто!» – доложил Химерик, заглянув за угол. «Ничего не понимаю», – прокомментировал это каскад. «Хим говорит, что чисто. Только что нас атаковали, а теперь тишина, словно они кончились». «Ну так пошли быстрее, пока не очухались. Чем скорее доберемся до цели, тем лучше». «Не могу не согласиться!» И Егор завернул за угол. Центральный вход, выбитые стеклянные двери, осколки валяются на керамограните и хрустят под тяжелой подошвой. Хим замер в дверях, прислушиваясь. «Ну что?» – не выдержал Раевский. «Тишина, словно вокруг все умерло. Может, тут, как тогда, с тенями? Ключ разобрался, кто явился и решил упростить тебе путь? Может быть!» Задумчиво произнес Егор и шагнул в плохо освещенный холл делового центра. Справа лифты, перед ними кафе, слева стойка регистрации, а может просто бюро справок и кости, много костяков. У некоторых рядом валяется оружие, обрывки черной формы, разбитые противогазы. Похоже, это солдатики, которых отправили сюда для эвакуации гражданских из зоны поражения. Только съели их те, о ком не должны были позаботиться. Тут и стреляли, и гранаты рвались, все стены кровью забрызганы. Много народу полегло, человек тридцать, не меньше. «Кладбище!» – прокомментировала из-за спины Егора увиденная Ирина. «Кладбище!» – согласился Сараевский. «Пошли, нечего стоять, время уходит!» Он двинулся вперед. Изредка под его сапогами мерзко хрустели обглоданные упырями кости. Дверь на лестницу, как и говорили им, обнаружилась за лифтами. После короткого темного коридорчика – Тут пришлось идти на ощупь, поскольку окон не было, и свет сюда не заглядывал. Выйдя на лестничную площадку, Егор моргнул. Пусть окна грязные, но после кромешной тьмы свет больно резанул по глазам, и снова обглоданные кости. Похоже, не все обратились, были тут и обычные люди, они бежали, их догоняли обратившиеся. «Хим, слышишь что-нибудь?» – поинтересовался Егор у Химерика. «Нет, странник», – ответил тот после небольшой паузы. «Либо они бесшумные, либо мы тут совершенно одни!» «Интересно!» – пробормотал себе под и сделал первый шаг на лестницу. Первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и ничего. Тишина. «Нам дали зеленый свет?» – голосом полным тревоги поинтересовалась Лина. «Похоже на то!» – прошептал Егор и потянул на себя дверь. И снова ничего, все как видение, видении, Залитый кровью ковролин, стены в бурых подтеках, разбитые пластиковые кабинки офисы, перевернутая мебель и мертвая тишина. А еще он увидел серебристый свет ключа, далековато, нужно половину зала пересечь, но сияние отчетливое, особенно в полумраке. «Вот что!» – произнес Егор, направляясь к ближайшему перевернутому офисному столу. «Не верю я в это спокойствие!» «Подлянка будет обязательно, поэтому мы блокируем дверь. Плохо, что она наружу открывается. У нас тут осталось чуть больше 10 минут. Значит, стаскиваем к двери всю мебель и заваливаем проходы по максимуму. Потом несемся за ключом и отходим обратно, чтобы держать под прицелом единственный проход». Он подтащил стол и поставил его на ребро. Лина приволокла пару стульев и запихнула внутрь. За несколько минут они сумели сделать приличную баррикаду которая перекрыла дверь до половины, и так просто ее не снести. Егор окинул быстрым взглядом то, что они наворотили, и, хмыкнув, побежал к серебряной звездочке. У них осталось минут семь. После этого зачарованное оружие прекратит быть таковым, и тогда они потеряют свое единственное преимущество. «Лина и Хим, держитесь рядом! Вдруг клякса появится сразу! Хим, будь готов обратно в крысу перевоплощаться! Я тебя в облике химеры не упру!» «Хорошо, странник, только предупреди, когда появится переход, я-то их не вижу». Они добрались до цели всего за полминуты, вокруг по-прежнему было тихо. Вот так добывать ключ ему нравилось, но он не верил, что так будет и после того, как он заберет ключ. Его левая ладонь сжала звездочку в кулаке. Все произошло точно так же, как два предыдущих раза. Несколько секунд она сияла, словно его ладонь была прозрачной, а потом просто вошла внутрь, растекаясь по руке. И вот тогда пришла боль. Словно тысячи маленьких иголочек начали колоть с тыльной стороны запястья. Егор задрал левый рукав комбинезона. Несколько новых белых линий, добавившихся к головке ключа. Судя по размеру, эта часть была небольшой. Всего несколько миллиметров прибавились к уже имеющимся. И сейчас у него на запястье было вытатуировано всего лишь 5, может 7 процентов от целого рисунка. Издалека ударили выстрелы. Егор подошел к окну. Из домов, что он видел, лезли десятки парень Часть из них неслась прочь от делового центра, стремясь прорваться в город. Другая же, гораздо меньшая, бежала к дверям здания, в котором они находились. Егор оказался прав, ключ их прикрывал. И когда он исчез, исчезла и его власть над упырями, и теперь они были сами по себе. «К двери!» – выкрикнул Раевский и, перепрыгнув, валявшийся на боку стол, рванул в противоположную от окна сторону. «Встаем метрах двадцати, как раз у лифтов. Хем к двери! Но в сектор огня не лезь, на тебе те, кто прорвутся!» «Да, странник, я все сделаю!» – и тут же должил. «Шум на лестнице, сюда идут, и много!» «Лин, ты встаешь на колено чуть справа и позади меня. Я не лезу в твой сектор огня. Ты в мой. Держу дверь. Ты не стреляешь. Когда у меня опустеет магазин, вступаешь в дело. Прикрываешь перезарядку. Я прикрою твою. Это единственная тактика, которая сейчас сработает. Нам бы продержаться до кляксы, а дальше плевать, уйдем. Если что, я отдам приказ. Что и как делать? Ты все поняла?» «Да, каскад», — ответила девушка. Егор в этот самый момент добежал до лифта и упал на одно колено, вскидывая автомат к плечу. И вовремя дверь распахнулась, и за баррикадой, которая просто мешала войти, возник первый упырь. Он был идеальной ростовой мишенью и ничего не знал о препятствии, на которое наткнулся. Тут он и получил свою пулю, которая, пробив насквозь, отбросила его на лестничную площадку. «Раз!» – весело выкрикнул Егор. Но противник быстро разобрался в ситуации. И следующий упырь уже с разбегу врезался в препятствие, стараясь его снести. Короткая очередь, и он, и еще один, идущий следом, валятся на пол. Зачарованный автомат оказался отличным оружием против измененных людей. Баррикада вздрогнула и зашаталась. Затем на стол, который был ее основой, обрушился еще один удар, и парочка стульев вылетели наружу. «А они такие тупые!» — крикнула Алина. «Да уж, назвать их тупыми язык не поворачивается!» Стреляя в столешницу, за которой укрылся упырь, отозвался Егор. И, словно в подтверждение его слов, тушка уже мертвой твари врезалась в баррикаду. Та начала отодвигаться. Потом прилетело еще одно тело и еще. Упыри оттаскивали погибших и швыряли их снова. Пятого удара преграда не выдержала, рассыпавшись. Да, она мешала бежать прямо на них, но для пригучих ловких тварей это была небольшая помеха. Так что основным препятствием стала узкая дверь, в которой они могли протискиваться только по одному. На площадке появился первый, который ломынулся вперед, используя как щит погибшего товарища. Но если тогда на берегу пули и сейги вязли в трупе Рогатова, то освещенная двенашка легко пробивала тела. И Егор тройкой срезал бегуна прямо через его укрытие. Тот завалился вперед, образовав в дверях очередное препятствие. «Я бы на их месте отступила», — выдала Лина, держа дверь под прицелом. «Гранат нас закидать все равно нет, толпой не задавить». «Откуда такие познания? поинтересовал Раевский, пока упыри взяли паузу. Видимо, придумывали новую тактику. «С парнем жила, который любил всякую боевую фантастику и попаданцев, и меня подсадил». Вот и остались в памяти кое-какие описанные там Ситуевины. Я что-то не так сказала? Все ты так сказала, но я уверен, что они что-нибудь придумают. Вот только мне не нравится, что они долго думают. Время утекает. У нас осталось минут пять наложенного на автомат освещения, а потом уже так просто не выйдет. Хорошо, что они об этом не знают, усмехнула Свина. И надеюсь, они не понимают нашу речь. А то мы только что их известили. Кстати, а долго эту кляксу ждать? «На космической станции сразу, а и Элере пришлось ждать долго. Но я сам виноват. Поклялся перебить всех преследователей, убивших мою спутницу. Вот меня и притормозили». «Ну и где она?» «Не нервничай, все будет», — заверил ее Егор, хотя у самого в голове бродили нехорошие мысли. «Просто нам приготовили испытание». Он ощутил Кляксу спустя минуту. Она появилась метрах к двух перед ними, но на этот раз росла она крайне медленно. — Есть, Клякса! — обрадовал он своих спутников. — Только очень расширяется не спеша. — У меня пока в нее даже нога не влезет. Хим, давай в крысу и двигай сюда. Химерик в три прыжка добрался до Егора Ирины и принял свою самую маленькую форму. — Странник, их там за сотню! — подал он голос. «Они — Они чего-то ждут. Именно в этот момент упыри решили, что ждать больше нечего, и ломанулись вперед. Ломанулись густо толпой, жертвуя теми, кто впереди. Егор ударил очередью в массу на уровне груди. Поле, сияющие тусклым золотым светом, пробивали по пару тушек за раз. Но те, кто шел следом, подхватывали тела и бежали вперед, чтобы умереть следующими. Они валились на пол, но отдавали возможность прорваться на этаж идущим следом. Маленький магазин опустел и заработал автомат Лины. Она била очередями, но было видно, что на этот раз противник не отвернет, Крыс снова обратился в химеру и рванул на врага, прыгнув в самую гущу, раздавая удары лапами, хвостом, впиваясь в тела зубами. В дверях возникла свалка. Трупов там уже был целый вал, штук 10, а может и больше. Они громоздились друг на друга, мешая ворваться. Егор перекинул магазин как раз вовремя, поскольку автомат заноза замолк. Он открыл огонь по хитрой твари, которая перемахнула скользкий открою вал трупов, прыгнув не вперед, а вверх. Она ухватилась когтистой лапой за подвесной потолок, обрушив сразу метров десять, перекрыв видимость. Егор срезал паркурщика, но было поздно. Их положение мгновенно ухудшилось. Этаж заволокло пылью и крошкой пенопласта. Или из чего делают потолки? «Ким, назад!» – заорал Егор, посылая скупые очереди в сторону дверного проема. Но не видя целей. «Лин, держись рядом! Надо сваливать, иначе нас затопчут!» Он скинул опустевший магазин и вытащил из подвесной новый. Только снарядить не успел. В этот момент автомат прекратил светиться теплым золотым светом. А спустя секунду села, заложенная ангелом, покинула из стола занозы. «Хем!» Мысленно заорал он, что есть мочи. Все же вбив магазин в шахту и передергивая затвор. Пусть оружие стало обычным, но пуля у него мощная. Может задержать врагов. Химерик вырвался из кучи малы, которая образовалась у дверей. Он был весь в крови. Кто-то из упырей прошелся по его правому боку когтями. И нехило порвал шкуру, заднюю лапу он подволакивал. «В крысу, живо!» – скомандовал Раевский, когда тот добрел до Егора. Он сделал пару шагов вперед, становясь прямо на краю пятна и не отпуская ствол. «Лена, ко мне! Обхвати левой рукой за пояс! Хим, торопись!» Заноза подскочила к каскаду и выполнил приказ, цапнула его за ремень, который прошел столько миров. «Двадцать секунд, так мало в обычном спокойном месте, но так много в бою!» Химерик еще менялся, когда, проломив завал и разметав гору трупов, на этаж ворвался здоровенный упырь. Он был на голову выше остальных. Ему пришлось пригнуться, чтобы войти в дверной проем. Он на мгновение замер, вперев взгляд красных глаз Враевского и девушку. Егор, который перевел режим огня на автоматический, нажал на спуск, разряжая магазин влетящего в него врага. Пули рвали толстую шкуру, но это было единственное, что им удавалось. До жизненно важных органов они не достали. Хим не успевал. Он все еще был в полупрозрачном состоянии смене ипостаси. Его сейчас даже в руки нельзя взять. И тут Лина выпустила его ремень. Бесполезный автомат и грохнулась на пол. Ее рука скользнула за спину. И с легким скрежетом полуметровый клинок покинул ножны. Она сделала два шага вперед и резко махнула своим клинком, который со свистом разрезал воздух, словно пригласил тварь на поединок. «Назад, Лина!» – выкрикнул Раевский, вытаскивая энергетический пистолет. Вот только выстрелить не получалось. Девушка оказалась на линии огня, и шагнуть к ней он не мог, и их разделяла клякса. Стоило ему сместиться на полшага вперед, как его утащит в следующий мир. И ведь канаты из портала уже захватили его и тянули. Впервые он сопротивлялся и даже сделал полшага назад, чтобы выиграть время. Тварь прыгнула мощно, красиво, занеся правую могучую лапу для удара. «Уйди с линии огня, черт тебя дери!» Взорвался каскад, вскинув пистолет и пытаясь поймать цель. Но именно в этот момент Лина рванулась навстречу врагу. Она размылась в воздухе, словно у нее тоже была способность к перемещению в пространстве. Но нет, просто она двигалась невероятно быстро. И его глаз видел только смазанный силуэт. Они встретились в метрах в семи от кляксы. Заноза увернулась от удара когтистой лапы. Она прыгнулась назад и тут же, распрямившись, ударила снизу вверх. Егор увидел только стремительный блеск меча и падающую на пол отсеченную конечность. Девушка же присела и справа с оттяжкой рубанула по ногам твари, перерубая их чуть ниже коленей. Упыль попытался устоять. Но как это сделать на обрубках? Он завалился назад. Алина вместо того, чтобы его добить, отпрыгнула и, развернувшись, бросилась обратно. Она пробежала прямо по кляксе и снова вцепилась в ремень Егора, который ошарашно смотрел на нее и не смог отвести взгляда. Схватка заняла всего пару секунд. Хим даже не успел закончить оборот. «Невероятно!» Только и смог выдохнуть он и увидел, как на лице Лины появилась счастливая улыбка. В этот момент Егор почувствовал, как резко прибавился вес рюкзака. «Можно уходить!» Раздался в голове голос химерика. «Я вцепился в ручку». Каскад обнял вину за талию и, слегка приподняв, сделал шаг вперед. Видимо, он сильно задержался, поскольку в этот раз канаты тянулись с невероятной силой. И он буквально влетел в серебристую кляксу. И наступила скоротечная тьма.